Вот и первая улика подтвердилась. Наш тип действительно носит монокль. Он склеил клочки газеты, посвящённые бегам, и показал их Кьяскьору, который легко узнал тарф и люстры. Потом он отправился в редакцию газеты, попросил список подписчиков и пометил адреса тех, кто жил рядом с мостом Помнев. В первую очередь, раз так сказал Люпен, на левом берегу реки. Редья в Сюрте он вызвал полдюжины агентов и разослал их с соответствующими инструкциями. В 7 часов вечера вернулся последний из них и принес добрую весть. Некой господин Превай, подписчик Терфа, жил в белитаже дома на набережной Августинцев. Вчера вечером он вышел, одетый в меховую шубу, взял у консьержки почту, газету Терф и люстри и вернулся только к 12. Этот господин носил монокль. Он был за всегдата Имбегов, держал лошадей, на которых ездил сам, а также сдавал их в наем. Ганимара поразил отчет агента. уж слишком стремительно развивалось следствие, и результаты полностью совпадали с предсказаниями Люпена. В который раз убеждался он, в его удивительных безграничных способностях за всю свою долгую жизнь Канимар не сталкивался с подобной проницательностью, остротой и ясностью ума. Он отправился к господину Дюдуи. Все готово, шеф. У вас есть ордер? Что? Все готово для ареста, шеф. Вы знаете, кто убил Ченни Сапфир? Да. Но как вам это удалось, объясните уже? Дело случие, шеф. Убийца выбросил все, ну все, что могло его скомпрометировать. Часть вещей обнаружили и передали мне. А кто обнаружил? Лодочник, который предпочел остаться неизвестным. Но я получил все необходимые улики. Задача оказалась простой. И инспектор рассказал, как он действовал. Вы называете это делом случая? Вы говорите, что задача была простой? А, да, давигити её сама до конца, дорогой Ганимар. Доведите и будьте осторожны. Ганимару тоже не терпелось поскорее завершить дело. Он отправился на набережную Августинцев со своими людьми и расставил их вокруг дома. Консьержка На расспросы ответила, что жилец, как обычно, ужинает в городе, но потом всегда заходит домой. И действительно, около девяти часов консьержка, выглянувшая из окна, предупредила, Ганимара, и господин в цилиндре и меховой шубе шел по тротуару вдоль набережной Сены. Он пересек мостовую и направился к дому. Господин Тревай, если не ошибаюсь. Да? А вы кто? мне поручено. Он не успел договорить. При виде людей возникших из темноты, Привай быстро отскочил назад и, повернувшись лицом к противнику, прислонился к двери лавочки, что находилась на первом этаже. Не подходите, я вас не знаю. Правой рукой он поднял тяжелую трость, а левой, заведенный за спину, казалось, пытался открыть дверь. Ганивару почудилось, что он может убежать, воспользовавшись каким-нибудь потайным ходом. Ну-ка, ну-ка, без глупостей, ты пойман. Сдавайся. Ганимар уже перехватил трость, как вдруг вспомнил предостережение Люпена. Привай был левшой, и левой рукой он нащупывал револьвер. Инспектор мгновенно пригнулся, заметив быстрое движение незнакомца. Раздались два выстрела, но пули пролетели мимо. В следующую секунду Привай получил сокрушительный удар в челюсть, уложивший его на месте. В девять он уже был тёмен. В ту пору Гонимар уже имел завидную репутацию. Столь оперативная и простая поимка преступника прославила его имя. Привай обвинили во всех нераскрытых преступлениях, газеты превозносили подвиги Гонимара. Поначалу следствие продвигалось быстро. Прежде всего установили, что Привай, он же Тома Томадерок, уже имел дело с полицией. Кроме того, Хотя во времена обыска у него дома новых улик не обнаружилось, все же был найден моток веревки, похожий на ту, которой был перевязан сверток, а также нож, которым могли быть нанесены раны, обнаруженные на теле жертвы. Но через неделю все переменилось. Привай который до того отказывался отвечать на вопросы, с помощью адвоката выдвинул несокрушимое алиби. В вечер убийства он был в Фолиберже. И действительно, в кармане его смокинга нашли билет с номером места и программку, оба на то самое число. Были проведены очные ставки Продавщица из кондитерской вроде бы узнала человека в монокле. Консьержка с улицы Берн вроде бы узнала господина, посещавшего Джаниса Пфир, но утверждать что-либо наверняка они не решались. Итак, дознание положительных результатов не дало. Для серьезного обвинения не было твердой опоры. Судебный следователь вызвал к себе Ганимара. Я не могу более упорствовать. Мне не хватает доказательств. Но ведь вы-то убеждены в его виновности, господин следователь. Превай бы дал спокойно себя арестовать, если бы был чист. Он говорит, что принял вас за грабителей. Он также утверждает, что не был знаком Дженни Сапфир, и, по правде говоря, мы не нашли никого, кто бы его опроверг. Кроме того, если считать, что Сапфир украден то у него мы камень не обнаружили, ровно как и ни в каком другом месте. Допустим, но это не улика против него. Знаете, что вам нужно и как можно быстрее? Другой конец красного шарфа. Другой конец? Да. Ведь если убийца его унес, на нем остались кровавые отпечатки пальцев. Гонемар ничего не ответил. Уже несколько дней назад он почувствовал, что приключение неотвратимо стремится к развязке, иных улик не существовало, шелковый шарф и только он доказывал виновность Привая. А от этого целиком зависело будущее Ганимара. Он нес ответственность за арест, его прославивший, создавший ему репутацию самого грозного борца с преступностью. Если Привая отпустит, он станет всеобщим посмешищем. К несчастью, единственная неопровержимая улика находилась в кармане у Люпена. Как ее заполучить? 27 декабря следователь столкнулся с Ганимаром в коридоре дворца правосудия. Итак, господин Ганимар, что нового? Ничего, господин следователь. Так, в таком случае я закрываю дело. Подождите еще денек. Зачем? Нужна другая половина шарфа. Она у вас? Она будет у меня завтра. Завтра? Да. Но для этого дайте мне ваш фрагмент. А что я получу взамен? Взамен я обещаю восстановить весь шарф целиком. Хорошо. На утро 28 декабря в день свидания. Назначенный Люпеном Ганимар, осмотрев за ночь весь особняк на улице Сюрен, убедившись, что из дома не было другого выхода, кроме парадной двери, заранее предупредив своих людей, что предстоит опасная операция, прибыл на поле битвы.